Глава двадцать первая Талант кипел от злости. Как он мог проиграть? Он сильнейший менталист в своем роду. Да он предсказывает движение противника еще до того, как тот задумает удар. Когда Ирток выбрал Лену, а та почему-то приняла украшение, взбешенный Бедир не стал смотреть на других невест. Развернулся и ушел с площадки. Он собирался вернуться в шатёр команды, но его внезапно догнал старческий голос. "Постой, сын Ретала". Талан бросил косой взгляд в бок и вынужденно остановился. С шаманом не шутят. Старик подошёл, чуть прихрамывая и опираясь на резной посох, уставился чёрными глазами в глаза воину, хотя ему для этого пришлось задрать лицо. "Тебе нужно остаться на родине предков". Чётко с растановкой сказал шаман. Твоя связь с летающим шатром вот-вот оборвётся. Отдай выкуп и вернись в свой шатёр. Мудрейший Талан не ожидал таких слов от шамана их клана. В своё время именно этот старик объяснил его родным, что ему нужно полететь в небо, и он же растолковал близким пролетающий шатёр и связь по братимами. Почему оборвётся? Как? Твоё место теперь здесь. Если хочешь стать мужем и отцом, «Оборви связь! Заплати виру и оставайся!» Пристукнув посохом по земле, старик ушёл, а Талан остался стоять. К нему не подходили. Беседа с любимцем богов – дело интимное. Бывает, после разговора в бедир на месте падает и спит сутки-двое. Талан ещё молодец и на ногах устоял, и даже пошёл куда-то, натыкаясь, словно незрячий, на все препятствия. Его проводили взглядами, и каждый занялся своим делом. Гнев ушёл, но голова гудела, и сердце тяжело бухло в груди. Забыть 10 лет в космосе, вернуться в свой шатёр, что он будет тут делать? Он уже ничего не помнит из науки отца, да и прежде не особенно любил возиться с животными. А ещё Лена, тряхнув головой, помощник капитана решил, что идти к побратимам ему сейчас нельзя. Нужно выйти за линию шатров, побыть в одиночестве, чтобы успокоить мысли. а потом решить слушать совета шамана, который ещё ни разу не ошибся, или вершить дела по собственному разумению, в надежде, что боги потом простят. Ноги вынесли его за линию шатров, к загонам с детёнышами. Здесь было довольно тихо. Малыши уже спали или собирались спать, а взрослые животные собирались на ночную кормёжку. Бедир прошёлся вдоль забора, жадно впитывая звуки и запахи. Оказывается, он не забыл И милые кудрявые мордашки и крепкие притупленные рожки, да и острые копыца, выстукивающие чечётку по твёрдой земле, помнил странно даже. Вдруг чуть в стороне послышался всхлип. Талан насторожился, приготовил длинный кинжал, больше похожий на короткий меч, и двинулся на звук. На земле в углу загона сидела девушка и плакала, уткнувшись в белую шерсть маленького эрха. Что случилось, маленькая госпожа? вежливо спросил помощник капитана. разглядев на девушке шапочку с оберегами соседнего клана. Моер, белый эрх, его ударил копытом взрослый нун. Незнакомка подняла голову, и талант залюбовался её точёным личиком, залитым слезами. Вы позволите мне взглянуть, госпожа? Бедир не мог прикоснуться к чужому животному без разрешения, и это каралось довольно строго. Да. Девушка уже рыдала над тяжело дышащим эрхом. помощник капитана одним движением перебрался через ограду и навис над животным. Позвольте, госпожа. Руки сами нашли рёбра, ощупали, поглаживая вздрогнувшее животное по голове. Всё понятно, госпожа. У вашего эрха помяты рёбра, но раз из пасти не сочится кровь, всё поправимо. Нужна тугая повязка и тёплое питьё с сонной травой. Вашему зверю больно, но через 2-3 седмицы всё пройдёт. Найдётся у вас кусок эластичной ткани. И сонная трава». Девушка встрепенулась, утерла слезы и помчалась к небольшому сарайчику в углу загона. Талант сразу вспомнил, что там обычно хранили заживляющие мази, бинты, травы и кое-какие инструменты, вроде ножниц для копыт и наждака для спиливания рогов. Вернулась незнакомка быстро, принесла и мазь, и бинт, и травы. Талант легко приподнял детеныша и начал командовать. «Нанесите на ребра мазь, госпожа, гуще, особенно в месте удара». А теперь забинтуйте плотнее, натягивайте всем весом. Когда всё было сделано, Талан аккуратно уложил орхана на землю и сам подтянул бинт до нужной плотности, завязал узлы и вздохнул. "Травы нужно заварить, госпожа. Поищем костёр. Я сейчас принесу котелок". "Давайте лучше я", решил Талан. "Вашему зверю сон траву долго пить придётся, запас пригодится". Он быстро выбрался за ограду загона и огляделся. Странно, ему казалось, загон близко от шатров, а оказывается, он самый дальний. Ну и где тут можно быстро раздобыть кипяток? Пробежавшись, Талан увидел старуху у костра. Кажется, она грела воду для купания, а может, для стирки. В любом случае, у неё как раз был котёл с кипятком, позарез нужный бы диру. Почтеннейшая, Талан поймал хмурый взгляд и присочинил: "Эрхан, моей невесты, заболел, и нам срочно нужно заварить для него травы". Вы позволите выкупить ваш котелок? Я дам за него новенький золотой браслет. Старуха шевельнула густыстой бровью, мол, покажи. И талант с готовностью полез в карман, в котором хранил подарки для сестёр и родственниц. Браслет старухе понравился, она молча схватила его и кивнула на котёл. Талант тут же вытянул рукав традиционного одеяния, подхватил посудину и почти бегом потащил к загонам. Девушка уже не плакала, наглаживала своего ирхана. И негромко пела ему колыбельную. "Госпожа, я принёс воду. Давайте заварим травы, им нужно настояться". Утирая слёзы, бедирка тут же встала и насыпала в котёл травы, сколько нужно. Потом накрыла котелок крышкой и положила сверху свою шаль, чтобы вода дольше оставалась горячей и травы заварились крепче. "Немного подождём", улыбнулся её знакомки Талан, "думаю, через час вашего зверя можно будет напоить. Его зовут Мирм". Негромко сказала девушка: "А как зовут вас, госпожа?" Так же тихо спросил Талан. "Ирмира", ответила она. "А меня Талан", отозвался Бедир, чувствуя, как над плечами поднимаются растрепавшиеся косицы, а рядом так же взмывают в прохладный ночной воздух косы Ирмиры. Они просидели в загоне до рассвета, поили Ерха настоем, успокаивали, гладили. Потом поблизости послышался шум, и девушка испуганно вскочила. Ой, светает уже. Скоро пастухи придут. Мне пора. Перемахнула ограду и убежала к шатрам. Талан медленно поднялся, стянул косыре мешком и неторопливо двинулся к шатрам. Нужно отыскать команду и поговорить с капитаном.